«Сейчас». Глава пятьдесят четвёртая. «И вот мы здесь. Себ в коме, в больнице, а я вернулся на свою незаправленную кровать. До этого я молча наблюдал, как папа снимает с из крюков, а теперь вижу в окно, как он небрежно швыряет их на заднее сиденье машины. Тони и Лин, наши соседи через дорогу, пришли посмотреть, что происходит. Утром у нашего дома стояла скорая, так что они, видимо, поняли, что что-то стряслось. Качок Билли тоже на улице, и все они разговаривают. «Если бы я снял их вчера вечером, ничего этого не произошло бы». «Теперь наш со Сьюзен план все исправить». Вернув с разлетелся на куски. Перепутанные с навидаторы кучей лежат в папиной машине. Я могу понять, о чём говорят взрослые на улице по их реакциям. Головы склонены, озабоченно кивают. Потом Лин удивлённо подносит ладонь ко рту, а тони печально кивает головой. Вилли подаётся вперёд, интересуясь подробностями, спрашивая, отчего себе мог погрузиться в такой глубокий сон. И опять качает головой. Папа и Билли смотрят на наш дом и кивают. Папа, очевидно, сказал им, что я дома, и они говорят, что будут за мной приглядывать. Лин кладёт ладонь папе на предплечье, и он кивает в ответ, а потом садится в машину. Соседи наблюдают, как он уезжает. Билли перекидывается ещё парой слов с Лин и Тони, а потом поворачивается и входит к нам, открывая дверь, видимо, своим ключом. «Это для меня новость». Папа сказал, что его не будет пару часов. «Значит, времени у меня немного, но я знаю, что нужно делать». Я свою голову в гостиную. Билли устраиваться на диване, у него с собой его игровая приставка. Он говорит, «Эх, мне очень жаль, что так вышло с Себом, Малкие. Я уверен, ну, что с ним все будет хорошо. Докторат в таком разбираются». Билли проявляет доброту, так что я киваю. Он похлопывает по дивану рядом с собой. «Хочешь сыграть? Я принёс волчье логово. Так называлась главная ставка Гитлера, откуда он руководил немецким нападением на Россию. И тут надо...» «Билли», — перебиваю я. «Я очень устал. Я пойду обратно в кровать». Я закрываю дверь и поднимаюсь на второй этаж. Уходя, я замечаю, что Билли надевает наушники. Так даже лучше. Через переднюю дверь нельзя. Тони и Лин не то чтобы присматривают за мной, но их дом прямо напротив нашего, так что есть немалая вероятность, что они увидят, как я выхожу, забеспокоятся и позвонят папе. А у них с мамой и так проблем хватает. Поэтому я выхожу через кухню на задний двор, а минуту спустя... Не успеваю я даже начать с собой спорить, прохожу по аллее и шагаю по переулку. «Приходи завтра ко мне», — сказала Сьюзан. «Она будет меня ждать, но увидеться мне нужно не со Сьюзан». Я чувствую облегчение, что дверь мне открывает Мола, но она больше не восклицает «А, особенный сонный мальчик!» Ничего такого. На смену всему этому пришел мрачный, подозрительный взгляд. Я немедленно понимаю. Сьюзан рассказал ей всё про меня, Себа и с и Молу это не впечатлило. Я даже в некотором роде рад. Это избавит меня от объяснений. «Здравствуйте, юноша! Сьюзан вас ожидает?» Её голос растерял всё своё напевное тепло, и от него меня практически пробивает дрожь. Я стою на пороге. Мола смотрит на меня. Она не в своём обычном длинном хлопковом одеянии, а в мешковатой футболке и длинной юбке, но всё равно кажется совершенно круглой. «Я пришёл к вам, Мола», — начиная я, но тут за её спиной возникает Сьюзан. Она смотрит на меня с удивлением. День солнечный, а я весь вспотел, пока бежал сюда. «Привет. Выглядишь ужасно, Малки. Входи. Что стряслось?» Я перевожу взгляд со Сьюзан на ее бабушку. Они обе хмурятся. Сеп, выпаливаю я, он не проснулся. Мы видели сон, и я не смог разбудить его, а теперь он в плену у тех здоровяков. Но папа увез наведатора в больницу, и мама тоже там, а дома качок били, так что... Ого, ага, юноша, шш, помедленнее, говорит Мола, поднимая ладонь. Я замолкаю, понимаю, что тараторил. Она наклоняет голову на бок и с любопытством смотрит на меня. Так можно разглядывать интересный экспонат в зоопарке. А потом медленно кивает. И всё это странно успокаивает меня. «Идём. За мной». Мы выходим в сад, где стоит деревянный столик для пикника с остатками завтрака. Мола указывает на скамейку. «Не стой. Садись и выпей чаю». Говорит она по-прежнему отрывисто, и чай предлагает так, как если бы медсестра выписывала лекарства, разве что самую чуточку дружелюбнее. «Я не хочу чаю!» — начинаю я, но потом вижу ее взгляд, уже сделавшийся мягче, и запинаюсь. «Дело в себе!» — снова пытаюсь объяснить я, все еще гадая, сколько известно Моле на самом деле, и беспокоюсь, что она рассердится. «И что с того, Малки? Она уже все знает, и какая разница, насколько она рассердится?» «Мы сидим за столом в тени, и я рассказываю им все о сне про каменный век и про то, как Себа схватили. Ни одна из них не злится, ни одна не говорит, «А я тебя предупреждала, что это опасно, Бестолыч, посмотри, как ты напортачил, почему ты такой безответственный?» «Нет». Они обе слушают, не комментируя и не осуждая. Потом Сьюзан говорит. «Что сейчас происходит?» «Понятия не имею. Врачи разбираются, говорят, что он стабилен, что это вроде комы. Может, даже это и есть кома, и что люди обычно выходят из комы, но нельзя сказать, как долго...» Я замолкаю, споткнувшись о слове «обычно». «Ох, и еще кое-что!» «Говорю я и рассказываю, что у Себа покраснели запястья, и о том снег, где на меня набросился Кадберт, и какую боль я чувствовал, и какие отпечатки остались у меня на том месте, где крокодил вцепился в мою руку». «Но такого не могло произойти», — говорит Сьюзен. «Это совершенно невозможно. А ты...» «Да, я уверен». Я кладу голову на ладони и наваливаюсь на стол, роняя в траву какую-то тарелку. Мола придвигается ко мне, беспокойно цокая. Краем глаза я вижу, как она протягивает руку и решаю, что она собирается обнять меня или что-то в этом духе, к чему я не особо готов. Но вместо этого она дважды стучит меня по макушке довольно резко. «Эй! Эй! Сонный мальчик! Не покидай нас! Ты нужен нам здесь!» «Нужен сейчас и больностью проснувшийся, да? И твоему брату тоже!» Я вяло поднимаю голову. Потом она произносит кое-что настолько тихо, что я едва могу ее расслышать. «Почему ты сделал это, Малки, если все становилось хуже? Почему?» Я озадачно моргаю, глядя на нее. Она что, пытается отчитать меня? В духе, а я говорила тебе не играть с этим? Мне приходится надолго задуматься, прежде чем ответить. Ну, наверное, потому что я и сам в это не верил. Ну, в смысле, я знал, что мы правда видим одинаковые сны, но что могло пойти не так? Это же сны, моло! Они существуют только у меня в голове и у Себа. Сьюзан какое-то время разглядывает свои кеды, а потом поднимает голову и смотрит на Молу, вот уже зная, что она ответит. Мола с печальной улыбкой качает головой. «Внутренняя жизнь, сонный мальчик», — говорит она, «такая же реальная, как и все остальное, а может даже реальнее».